Глава сороковая. Арианна. «Заакар!» — мой вскрик полон удивлений и радости, когда ящер входит в помещение, как ни в чем не бывало. И кто его впустил? Я уж думала, впала в немилость. «Рик, не можешь объяснить, почему на корабле Рван от меня все время сбегал, будто я его личный кошмар на его? И я не знала, что Рваном можно покидать корабль и гулять по станции, где ему взбредется?» Я уже с ногами забираюсь к своему дракону на колени — И наслаждаюсь его теплом и просто тем, что он рядом со мной. Рикард гладит меня по спине, пропускает сквозь пальцы мои волосы и тоже наслаждается умиротворением и нашей непринужденной беседой. «Нигде я взбредется», — с улыбкой отвечает Рик. Он ходит там, где и команда, но старается держаться меня. Ари Закар такой же член команды, как и все остальные на корабле. И он разумный. Ящер лениво подходит к нам и разваливается прямо у ног адмирала, и начинает грызть гигантскую мясную кость, которую притащил в свои пасти. Я вопросительно смотрю на дракона. «Я хочу сейчас же обсудить его жестокое, бессердечное и безжалостное поведение в отношении меня», произношу наигранное обиженным тоном. Икарт смеется и объясняет. «Закар тебя избегал, чтобы не злить меня. Ты ведь моя женщина, Ари. А Закар – мужчина. И ты его пыталась тискать, как милого питомца. Он понял, что ты, дитя, неразумная и лучше держаться от тебя подальше. Но сейчас все изменилось». Сейчас ты можешь его и тискать, и гладить. И что угодно с ним делать, он не станет больше от тебя сбегать». «Моя беременность тебя изменила. Догадываюсь я». «Именно. У Рванов своё видение мира. Теперь, когда ты ждёшь от меня детей, он будет тебе и верным другом, и защитником, и нянькой». «Но ты же не стал всерьёз бы ревновать меня к Рвану?» «Усмехаюсь весело». «Нет». «Улыбается дракон». «Но Закра своё мнение на этот счёт». Тем более на корабле до тебя в штате не было женщин. И для Рвана изменение моего семейного положения стало шоком. На всякий случай он решил держаться от тебя подальше, как раньше это делали другие драконы. Но только потом все успокоились, когда я приняла тебя. Но не Закр, произношу задумчиво. У Рванов женщина полностью принадлежит мужчине только тогда, когда она наконец беременна от него и когда дает потомство. До этого события она считается свободной. Объясняет он, наконец, суть поведения ящера. «Ах, вот оно что!» Качаю головой, смотрю на Рвана с неким умилением. Закар с упаянием грызёт кость, отрывает от неё приличные куски мяса и жмурис с чавканем поглощает. «Подумать только!» Раньше он казался мне страшным, даже жутким. А сейчас смотрю на него и нахожу этого ящера очень милым. Тем более я навсегда запомню его поступок. Это Закар мне помог тогда войти в каюту адмирала. Если бы не он, я могла и не успеть. Лукас меня бы запер, и на этом все. Не было бы меня и Рикарда, не было бы малышей внутри меня. Встряхиваю головой и прогоняю непрошенные, да еще безрадостные мысли. Все случилось именно так, как и должно было случиться. На этом все. Точка. Насладиться друг другом не дает мой желудок. Он урчит громко. На всякий случай так громко, чтобы в соседней звездной системе услышали. Доктор Равк сказал, что ей тебе можно спустя полчаса после пробуждения. Говорит Рик. Всё так? Время пришло? Меня, точнее, нас пора кормить. Видимо, это закор со своим мясом вызвал у меня аппетит. Я сейчас сама готова какого-нибудь мамонта по месить себе съесть. Адмирал смеётся. Он на меня такой счастливый, такой радостный, что я намек пугаюсь, как бы наше счастье какая-нибудь сволочь не испортила. Ежом родная, я покормлю тебя и наших славных малышей. Подходим к двери. Арван хватает свою кость и топает за нами. А я вдруг ощущаю, как у меня ноги становятся ватными. Трогаю Рика за локоть и произношу с опаской: "Рик, нет, ян рассказал о бутычке информации. Я говорю о своём положении. Мне очень-то мне хочется быть сейчас да и потом тоже диковиным зверем в зоопарке, на которого смотрят тешат пальцами, что-то орут, и никак не уйти от них". Адмирал тут же становится собранным, серьёзным, жёстким. Но его взгляд в отношении меня всё такой же тёплый. «Не переживай, родная. Пока ты была в стазисе, я позаботился, чтобы к твоему пробуждению со станции выслали всех представителей СМИ. Всех лишних людей, кассов и соутов. Станция практически опустела. Кстати, прошлую смену новым рейсом тоже отправили по домам. Осталась только та касса, которую ты спасла? Фух. Выдыхаю облегчённо. «Спасибо». Снова дарю ему улыбку и говорю с восхищением. «Я поражена, насколько ты ответственен, авторитетен и силен. Никто по указке земля не стал бы убираться со станции. Репортеров так и вовсе прогнать почти невозможно. Но у тебя все получается так легко, гладко и виртуозно, что я, я впечатлена и горда. Ты классный!» Говорит та, которая вытаскивает безнадежных пациентов с того света. Произносит Рикард. «Родная, мы просто делаем то, что хорошо умеем делать». «Всё так. Кстати, после плотного обеда обязательно проверю кассу. Хочу лично убедиться, что с ней всё хорошо. Прижимаюсь к боку своего мужчины и, наконец, выходим из палаты, в которой я всё это время находилась». И адмирал, честно сказать, преувеличил. Станция не практически опустела. Она полностью опустела. «По крайней мере, пока мы направляемся туда, где нас будут кормить, по пути нам никто не встречается». И в тишине гулко раздаются звуки наших шагов, и как чисто это по нирвана. Вот это да. Рекорд у меня действительно слёный могуч. Если на станции нам никто не встретился, то в кафе, куда привёл меня адмирал, находилась вся наша команда. Ой, что там случилось? Все в один голос скандировали моё имя, потом били себя в грудь и громогласно поздравляли адмирала. Одним словом драконы так разошлись, что они меня чуть не подхватили на руки. Они стали подбрасывать, словно я героиня вселенского масштаба. К счастью, Рикорд, этот прекрасный кошмар, присёк. Всё-таки я беременна, и меня лишний раз трясти не стоит. И вообще, прочь свои лапы от пара дракона, пока он ещё немного добрый. Нас оставили одних. Но вот обед нам подаёт дракон младший офицер с нашего корабля. Адмирал меня теперь вообще никому не доверяет, кроме себя и своих проверенных драконов. С удивлением узнаю, что с кухни кафе на время выкинули весь прежний персонал и оставили только наших драконов. Они-то и наготовили еды. Обедать в пустом кафе непривычно, но мой мужчина одним своим присутствием умеет отвлечь меня от всего мира. После сытного обеда Рикард вдруг просит принести два фирменных чая. Подогадались, да? Того самого чайку. «Рик, ты уверен?» – спрашиваю настороженно. «Рик, ты уверен?» – спрашиваю настороженно. Я очень хорошо помню, как мне стало весело после этого волшебного драконьего напитка. В прошлый раз после твоего чая я как с катушек слетела. Он смеётся, берёт в руки мою ладошку, целует, потом говорит: "Когда ты не носила моих детей, Ари. Сейчас чай тебе не навредит, даже наоборот. Он для тебя и детей очень полезен. Напиток создан специально для меня, его в составе особые ветрав, листьев и фруктов. но добавлена энергетическая составляющая, именно энергия, вплетённая в состав чая, в тот раз дестабилизировала тебя. Но сейчас эта энергия нужна тебе, родная, и тебе и нашим малышам. О-о-о, выдыхаю я. Ну, тогда ладно. Я верю своему мужчине. Эйквард не станет делать что-то, что сделает мне или новым жизням во мне плохо. Дракон ставит перед нами две чашки чая. От напитка поднимается горячий пар. Вдыхаю аромат и улыбаюсь. пахнет летом, фруктами и корицей. Мм. Да, я помню этот аромат. Цвет чая рубиновый. Делаю глоток и, как в прошлый раз, издаю полный удовольствия стон. Мм, как же это вкусно. Это не чай, это амброзия. Даже глаза прикрываю от наслаждения. Аромат же и моя энергия. Произнес он довольно. Я бесконечно рад, что тебе нравится. Чай бесподобный, Рик. Произношу с блаженной улыбкой. И ты бесподобный. В этом чае твоя энергия, она вкусная, как и ты. Мне словно не чай пью, а в кушай кусочек солнечного тёплого лета. Ты вдохновение мечтырик. Ты моя истина. Весь мой мир принадлежит тебе, Ари. Нежно произносит дракон и снова целует мне руки. Как же всё-таки мне повезло. После обеда мне едва удаётся отвоевать разрешение проверить пациентку. Адмирал категорически не желал меня от себя ни на шаг отпускать. Красивое начало после моего пробуждения, а после почти ссора. Но мой довод, что мне нельзя стрессовать, нервничать и вообще беременной женщине нужно во всём потакать, сработал. Рикард, скрипнув зубами, позволил мне проверить соуту. Но обязательно в присутствии другого доктора. А то мало ли вдруг мне поплохеет. Хотя с чего вдруг? Сама остался в приёмной, кстати, вместе с Рваном. Проверяю пациентку и убеждаю в словах Этьена, что с ней всё будет в порядке. Она полностью стабильна. Произношу вслух. Доктора Равка и Хейс кивают. И второй спрашивает. «А сами вы как себя чувствуете?» «Если меня каждый час будут спрашивать о самочувствии, то скоро начну отвечать, что очень дурно. Это ужасно злит. Если мне станет плохо, я не стану молчать. Это понятно?» Оба переглядываются, как заговорщики, и снова кивают. Но смотрят на меня в ожидающе. Я раздраженно вздыхаю и произношу. «Отлично себя чувствую». особенно, как дракону в чай выпила, так и вовсе все прекрасно, и сил как будто больше. Про этот чай много слухов ходит. Расскажите, док, что это за напиток? Интересуется доктор Равк. Я хмыкаю, качаю головой. С этим вопросом, пожалуйста, к драконам. Раз про дар жизни нам рассказали, то уж про чаи и подавно станет известно. Само надеяно говорит Итьян. Я пожимаю плечами. Говорят, что драконы после этого чая как обновлённые. «Сил прибавляется. Сознание от мусора очищается. Это так?» Пытается с другого конца выяснить Саут. Я хмыкаю и повторяю. «С этим вопросом, пожалуйста, к драконам». «Доктор Мэй!» — возмущаются мужчины. «Адмирал доверился нам, а значит, мы имеем право знать о вашем питании и питье». «Пусть адмирал вам и расскажет о свойствах чая». Произношу с хитрой улыбкой. «И не потому, что я не хочу вам рассказывать, просто я не знаю, что именно рассказать». «Они от меня отстают». И я завершаю изучать данные соуты. Завершив обследование, возвращаясь к своему дракону, он как раз беседует с Лукасом. Лукас, не сразу заметив меня в этот момент, когда иду к ним, спрашивает Рика. «Ты уже сказал ей?» Арианна обрадовалась сюрпризу. Рикард одаривает друга многозначительным и весьма недобрым взглядом. Лукас оборачивается и изображает саму невинность. «О, доктор Мэй, вы уже вернулись!» Нет, я тебя мерещусь. Я всё ещё в палате восстановления, отвечаю насмешливо. Он фыркает, спешно поднимается с кресла, подхватывает недовольного Рвана и уносит ноги со словами: "Ладно, мне пора, а ты не тяни, скоро канал связи настроит". "О чём он?" спрашиваю Рика, когда Лок скрывается из вида. Дракон осаживает меня к себе на колено, зарывается носом в волосы и произносит виновато: «Весть о твоей беременности, о том, что ты беременна от меня и ты моя пара, распространилась со скоростью света. Весь клан и мой отец с мамой жаждут познакомиться с тобой. Для начала по каналу связи». Мои брови удивленно поднимаются. «Они расстроены, что твоя пара не дракая на человек?» Спрашиваю тихо. Рикард крепко меня сжимает в своих объятиях и выдыхает, удивленный моим вопросом. «Ари, что ты? Они счастливы?» Да? Ну, тогда я сама буду рада с ними познакомиться, когда настроит канал. Думаю, уже совсем скоро. Улыбается мне дракон, потом проводит пальцем по моей скуле, и я прижимаюсь к его ладони и ластись, как кошка. Мр. Но это не весь сюрприз. Есть ещё кое-что. Мягко произнёсся дракон. Я открываю глаза и смотрю на него с улыбкой. И что же это? С земли вылетел корабль с докторами для тебя. С ними летит твой крёстный и твоя подруга. Через три дня они будут здесь. У меня глаза становятся круглыми, как тарелки. «Николас и Руби?» Переспрашиваю отчего-то шёпотом. Адмирал кивает и произносит. «Да, Ари». «Вот это да!» Выдыхаю с недоверием, потом снова спрашиваю. «Николас, я понимаю, о Руби? Боже, да она, наверное...» Голову мне открутит. Зовет поганка и скажет, как я могла так долго с ней не связываться и не рассказывать о драконах. Она, точнее, ее мама, ваша фанатка. У адмирала становится очень интересное лицо. Ощущение, будто он раздумывает, а не отправится ли мою подругу Руби обратно. Прямо вот сейчас отдать приказ, чтобы посадили ее в капсулу, и пусть подрейфует в космосе. А ее по пути другой корабль подберет. Рик, она замечательная, просто очень эмоциональная. Я буду бесконечно рада с ней встретиться. Говорю с широченной улыбкой. Ты организовал потрясающий сюрприз. Награду дарю мужчине полной любви, страсти и желания поцелуй. Поцелуй обещающий больше сегодня вечером.